прилетали буквально в смысле слова над его рабочим столом Неперы из Мерчистенского замка по семейной легенде, записанной сыном великого математика Арчибальдом Непером в 1612 году, их род Получил свое имя благодаря храбрости предка, не имевшего равных в бою. В действительности, хранитель королевского белья Неппер, в названии должности при дворе средневековых монархов, который, очевидно, занимал отдаленный предок ученого Джон Неппер, Джоск Математика в 1296-1303 годах участвовал в войнах за шотландскую независимость. О Ильем Неппер в 1401 году был комендантом Эдинбургского замка. Его сыну Александру Непперу король Яков I Стюарт в 1438 году Пожаловал по месте Нерчистон близ Эдинбурга. Сын сэра Александра закончил жизнь в лице адмиралом Шотландии, владельцем земель в трёх графствах: Перт, Линдитгоу и Файф. Так не перепопали в ряды шотландской знати. Они Доблестно служили своим королям мечом на полях сражений. Третий Дерд Мерчистон опал в 1488 году в битве с войском мятежных феодалов у Сачеберна. Четвёртый и шестой в битвах с англичанами под Ладыном в 1513 году. А при Пинке в 1547 году были частыми участниками ответственных дипломатических миссий. В своем мерчестонском имении они во второй половине 15 века выстроили замок, сохранившийся до наших дней. В нем размещается учебное помещение Непперовского технического колледжа. Вальтер Скотт, В превенциальных редкостях Шотландии писал о Мерчистоне. Крепость расположена на крутом склоне неподалёку от вершины возвышенности, именуемой городским терранным холмом, на расстоянии полутора миль от городских стен. По форме она представляет собой квадратную башню и имеющую с одной стороны выступ Верхушка крепости окружена зубчатой стеной. Из-за зубцы видно небольшое строение с крутой крышей, как если бы маленький каменный домик был сооружён на верхушке башни. Этот домик из окон которого открывается прекрасный вид на Эдинбург и его окрестности, в свой верных современников Джона Непера, получил название Комнаты чародея. Здесь великий математик писал свои бессмертные труды. Стены башни имели толщину около 6 футов 2 метра, отмечая Нгутер и Полунов. По главной винтовой лестнице можно было попасть на любой из четырех этажей башни. Лестница заканчивалась в башенке, откуда был вход на зубчатую стену. Другая лестница вела из кухни в вырубленное в скальной породе подземелье, в котором хранились пищевые запасы. Башня была фактически на стене, впоследствии разобранной. Южная сторона башни была обращена к дороге, западная выходила в сад, с востока к башне примыкала площадка для игры в мяч, с севера бассейн. источник воды для обитателей замка на случай его осады Будущий математик родился в Мерчстоне в 1550 году